Левок повел себя по-идиотски. Вместо того, чтобы выстрелить тугой струей, жалко подпрыгнул и повис на подбородке. Маринка задрала подол юбки и виновато протерла слюни. «Это я забегалась, дышать трудно. Вот и не получается нормально плюнуть», — объяснила она свое фиаско. «А еще Рубик гоняется за мной и шинами швыряется». я беда — раздалось за нашими спинами.